Глава тридцать Гроза. Званый обед плавно перетек в ужин, и гости разъехались по домам уже когда начинало темнеть. К моему удивлению, Александра Антоновна ничего мне не высказала по поводу моей пламенной речи о крепостном праве. Видимо, поддержка самого коменданта меня спасла от нравоучений. А может, тетушка решила оставить этот неприятный разговор на потом, чтобы не портить себе настроение от хорошего вечера. Я успела навестить перед сном Машу и пожелать ей спокойных снов, чмокнув в щечку. Я жутко устала и еле добрела до своей комнаты. Настасья помогла мне переодеться. Из открытого окна вдруг повеяло свежестью и влагой. «Кажется, ливень будет, а может и гроза», задумалась горничная, расчесывая мои волосы. Недаром парила днем, после жары всегда так. Дождь — это хорошо, давно природа просит. Радовалась я мысленно, что завтра будет не так пыльно. Лишь бы грозы не было, а то Маша проснется и испугается. Это да, а еще Константин Александрович плохо спит в грозу, добавила она. Может, пройдет стороной, успокаивала я саму себя. Не хотелось, чтобы Мария испугалась. Не люблю я грозы. Никогда не знаешь, чем обернется стихия. Я легла. В доме стояла звенящая тишина. В темноте я долго прислушивалась, пытаясь уловить хоть какие-то звуки. И вот в один момент словно что-то заставило меня открыть глаза и подняться. Магия сколыхнулась, разливаясь по венам, и мои ладони засветились. Тонкая серебристая нить, еле видимая, словно паутина, быстро потянулась к двери, просочившись сквозь нее. Что это? Магия на что-то указывает мне? Я встала с постели... Накинула пеньюар и поспешила тихо выйти из спальни. Нить тянулась к лестнице и вниз. Осторожно ступая, я последовала за ней. Темнота окружала меня, я пробиралась практически на ощупь. Очутившись на кухне, поняла, что нити магии тянутся к дверям в подвал. На столе кто-то забыл свечу, от которой оставался небольшой огарок. И я взяла подсвечник, держа его за специальное кольцо. Надеюсь, мне хватит этого. Толкнула дверь, и на меня сразу повеяло влажной прохладой и затхлостью. Я аккуратно шагнула на каменные ступени. Скоро я очутилась в первом помещении. Кладовой, где хранились овощи и разносолы в бочках, а на полках стеллажей стояли банки с вареньем и медом. Нить звала меня дальше, в смежную дверь. Это оказался винный погреб. Правда, запасов практически не было, только пара пыльных бутылок. Видимо, остались еще со времен, когда отец Софьи был тут хозяином. Нить магии указывала на арку, где стояло несколько бочонков. Я принялась их оттуда вытаскивать, благо они были не огромные и пустые. Когда последний бочонок оказался на полу, я взяла свечу и юркнула под арку, разглядывая старую дубовую дверь, обитую железом. Коснулась рукой пыльной поверхности, и что-то внутри щелкнуло. Магический механизм? Толкнула дверь, и она нехотя сдвинулась с места, скрипя ржавыми петлями. На меня пахнуло влажной землей. За дверью тянулся длинный коридор, укрепленный камнями. Следов обвалов я не увидела и смело шагнула внутрь, следуя за тонюсенькой нитью. Подземелье казалось мне знакомым. Точно. Я видела его. Во сне. И тут же поняла, куда меня тянет магия. Книги. Через несколько метров я уткнулась в глухую стену. Помнится, во сне Салана открывала ее с помощью магии, поднесла к стене свечу и увидела выбитые на ней руны. Бел-горюч, лотырь камень, откройся!» Вспомнила я фразу жрицы и коснулась каменного завитка. Сердце замерло от предчувствия. Серебристые искорки от моих пальцев побежали по стене в разные стороны, заполняя руны свечением. Раздался глухой скрежет, и стена поехала в сторону. У меня получилось. Я нашла потайной алтарь жрицы. От волнения вспотели ладони. Собравшись с духом, я шагнула в пещеру. Здесь все сохранилось в точности так, как было в моем сне, словно время тут остановилось. Посреди помещения торчал большой каменный валон, а на нем были сложены сушеные травы и цветы. Выглядели они так, будто несколько дней назад еще цвели и только совсем недавно засохли. Книга должна лежать на камне, но она сейчас невидима для обычного взгляда. Я осторожно подошла к валуну и медленно опустила ладонь на его середину. Пальцы ощутили холодный металл, рельеф ковки и огранку драгоценных камней. Как книгу сделать видимой, я не знала. В моем сне Салана произносила только заклинание невидимости, да и то я его в точности не помнила. «Покажись!» — тихо шепнула я первое, что пришло в голову. В миг под рукой засветилась магия, и искорки побежали в стороны, принимая очертания большого фолианта. Я даже дышать забыла, наблюдая, как книга проявляется в реальности. У меня получилось. Толстый фолиант в золотом ажурном окладе, украшенном драгоценными камнями, лежал на волоне. Посредине красовался большой рубин. Сразу чувствовалась, какая мощная сила таится в этой книге. Пульс бешено стучал в висках от волнения. Я нежно поддела пальцем оклад, открыла книгу, и удивленно уставилась на пожелтевшие страницы и незнакомые буквы. На каком языке это написано? Ну вот, разочарованно вздохнула. И как мне прочитать тебя? Обратилась я к книге, как будто она могла меня услышать. Вдруг буквы расплылись, словно мое зрение потеряло резкость, и через секунду снова проявились привычные кириллические символы Сложились понятные слова и предложения. «Книга, жрицы, живы. Еле дыша прочитала я. Невероятно!» Я бегло пролистала несколько страниц. Тут были описания ритуалов и заклинаний на любой случай, рецепты зелий, инструкции, как изготовить и берег, различные схемы и рисунки. Голова шла кругом от обилия информации. «До этой книги цены нет. Ее точно нельзя отсюда выносить». Свеча дрогнула, и я поняла, что скоро останусь без света. Пора уходить. Закрыла книгу, но заклинание невидимости я не помнила, поэтому пришлось просто оставить ее на камне. Вышла в коридор, коснулась стены, и она встала обратно на место, закрыв проход. Агарок еле теплился в подсвечнике, И я спешила, как могла. Выйдя в винный погреб, облегченно вздохнула. Как только я поднялась на кухню, фитиль погас. Вовремя я вернулась. Помещение озарила вспышка молнии. И через несколько секунд раздался гром. Гроза все же пришла в поместье. Я заторопилась в свою комнату. Вышла в гостиную и снова зарево молнии осветила дом. Я как раз смотрела на широкие окна. Вспышка выхватила из темноты сад и черную фигуру в плаще. Лицо мужчины было прикрыто капюшоном. Он просто стоял и, казалось, смотрел прямо на меня. От неожиданности я вскрикнула и, не чуя ног под собой, бросилась в вестибюль. Как добежала до второго этажа, не помню. От страха сердце пташкой трепыхалось в груди. Я постоянно оборачивалась, боясь увидеть догоняющего меня черного человека. До комнаты оставалось совсем немного, когда я чуть не столкнулась в коридоре с Машей. Она стояла возле двери в мою спальню, в одной белой сорочке крепко сжимая в руке плюшевого зайца. «Маша!» — я обняла девочку, облегченно выдохнув, когда поняла, кто стоит передо мной. «Что ты тут делаешь?» «Софья, мне очень страшно!» Прижалась она ко мне. «Можно я буду спать с тобой?» «Конечно, пошли скорее». Мой голос утонул в очередном раскате грома, и мы поспешили в спальню. «Я очень боюсь грозу», тихо прошептала Мария, когда мы легли в кровать. «И я тоже», честно призналась, обняв ее. «Но вместе не так страшно, правда ведь?» Не успела Маша ответить, как за окном с треском ударила молния, Ярко осветив комнату, стекла задребезжали от грома. Мы крепче вцепились друг в друга. В эту минуту раздирающий душу крик раздался за стеной. У меня чуть сердце не остановилось. «Папа!» Несмотря на страх, Маша помчалась к двери в смежную комнату. Я бросилась за девочкой, сообразив, что кричал «Муж!». Мы обе влетели в графскую спальню. Очередная молния озарила комнату. Константин сидел на кровати, обхватив голову руками. Он часто дышал, приходя в себя. «Папа!» — Маша кинулась ему на шею. «Что с тобой?» Граф крепко обнял дочь. «Я видела только их силуэты в темноте. Не переживай, все в порядке», — хрипло проговорил он. Мне приснился кошмар. «Опять война?» — сочувственно спросила она, прильнув к его груди. «Да». Снова мелькнула молния, и наши взгляды встретились на мгновенье. Я поняла, в грозу графа мучают кошмары из прошедшей войны. Кажется, именно это имела в виду горничная, когда говорила, что хозяин не спит в непогоду. «Папа, давай бояться вместе, так не очень страшно», — предложила Мария. «Софья тоже боится грозу». «Правда?» Раздался тихий голос мужа, и я ощутила его пристальный взгляд. «Правда, очень боюсь». Вдруг разволновалась я. «Тогда давайте переждем грозу вместе. Маша, ложись рядом со мной. А Софья ляжет с того краю постели». Прозвучало от графа неожиданное предложение. «Как хорошо ты придумал, папочка!» Обрадовалась девочка и тут же перекатилась на середину кровати. Зашуршало одеяло. Константин... Бережно укрыл дочку. «Софья, чего вы ждете?» Вкратчиво поинтересовался Константин. «Иду». Я шагнула к кровати, еле различая очертания комнаты, но мне помогла очередная молния, осветив спальню. Я легла на постель поближе к Маше, чтобы хватило одеяло и на меня. «Папа, расскажи сказку, пожалуйста. Не так страшно будет». Тихо проговорила девочка. «Какую хочешь?» — тут же ласково отозвался отец. «Про спящую красавицу!» — воодушевилась дочка, радуясь, что ее просьбу услышали. «Хорошо, я начну, а Софья мне поможет». «Конечно!» — тут же подала я голос. Жили на свете король с королевой. У них не было детей, и это их очень огорчало. Начал Константин историю. Его теплый баритон и неторопливая речь успокаивали и убаюкивали. Я лежала на боку, помогая мужу рассказывать, когда понимала, что он подзабыл дальнейшие события сказки. Маша внимательно слушала и тоже иногда подсказывала отцу сюжет. Гроза пошла на убыль. Ливень затихал. Молнии не так часто и ярко озаряли небо. И гром уже не пугал глухими раскатами. Когда граф закончил сказку, Маша спокойно спала, посапывая. «Спасибо, Софья», вкрадчиво прошептал муж. Я не видела в темноте его лица, но чувствовала, что благодарность была искренней. «Вы с Машей для меня стали очень близки». Вдруг призналась я, осознавая, что мы одна семья. «Я рад слышать это. Вы нужны, Марии. — облегченно вздохнул Константин. — И мне тоже. Мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Мне хотелось признаться мужу, что я люблю его. Но почему-то жутко стеснялась спящего рядом ребенка. Константин молчал. Может, присутствие дочери сдерживало и его от откровений. Через какое-то время я услышала его мерное дыхание. Заснул. Я долго не могла сомкнуть глаз. Мозг лихорадила, мысли скакали от книги к мужу и обратно, но все же под утро усталость взяла свое, и я провалилась в желанный сон.